7. Никогда такого не было, чтобы малыша побеждали. И уж тем более связывали. В свои неполные тридцать, он сам так поступал с людьми. Малыш медленно приходил в себя, стараясь представить, как развиваются дальнейшие события. Что сейчас делает капитан? Полицейские напали или выжидают удачный момент, удалось ли отыскать тайник? Малыш лежал, поглощенный вопросами. Выстрелов он не слышал: дождь, попадая на кусты, которых любезно оставил его инспектор. Заглушал все посторонние шумы. Боль в плечах и лопатках пришла постепенно, обжигая мышцы, скрученные в непривычную форму. Следом заболела поясница. «Если все пойдет не по плану, действуем как при пожаре. Бежим к ближайшему выходу и через сутки встречаемся в баре», сказал капитан перед тем, как покинуть временное убежище. Так малыш и решил поступить. За своих он был спокоен. Что могут сделать двое полицейских? Стоило позаботиться о себе. Сперва малыш потянул руки и ноги в противоположные направления, чтобы проверить натяжение. Оказалось, что веревки слабо стянуты. Возможно, инспектор торопился, возможно, дождь помешал связать крепко. Независимо от причины, кисти и лодыжки свободно гуляли вверх и вниз. Будь веревка сухой, малыш бы в раз ее разорвал. Дождь же сделал ее крепче. Но дождь намочил и самого малыша. А значит, при должной сноровке был шанс вытащить хотя бы одну руку. Вертеться в луже пришлось минут десять, прежде чем раскрасневшаяся рука выскользнула из петли. Освободив обе руки, малыш развязал ноги и поднялся. По телу пошли колики, словно руки и ноги подверглись тысяче укулам маленьких игл. Из-за больших проблем с ориентированием во времени было сложно понять, что сейчас происходит и где банда. Малыш решил действовать по аварийному плану и покинуть особняк через главные ворота. Кто удивился больше встречу ворот, сказать сложно. Малыш, который хотел тайно покинуть дом, или Норман Брукс с дочерью и прислугой, из-за дождя решивший вернуться. Единственный, кто не удивился и моментально среагировал, был Гарб. В два шага он сократил расстояние до малыша. Ударом ноги он сломал ему берцовую кость, а ударом кулака выбил челюсть и сократил нижний ряд зубов. Малыш второй раз за день был побежден, причем также с эффектом неожиданности. — Мистер Брокс, будьте в сторожке в ворот. Я все проверю и вернусь, — начал говорить Гарп. — Позвольте мне пойти с вами. Я могу помочь, — вмешался дворецкий. — Нет, может быть опасно, — ответил Гарп. — Это шайка, грабившая местных. Я не думал, что у них хватит мозгов напасть на поместье. — Я прошу вас, Гарп. Голос Джонатана был взволнован. «Разрешите пойти с вами?» Гарб пристально посмотрел на дворецкого, а затем схватил его за шею и поднял, от чего тот захрипел. И, сукин сын, ты с ними заодно!» — закричал ему в лицо Гарб. «Ты поэтому нас всех вытащил из дома?» «Нет!» — Джонатан пытался ответить, но получались лишь кряхтящие бульки. Гор, постынь! вмешался Норман. «Поставь его, пусть сперва ответит. Гарп вернул дворецкого на землю. У того от перенесенного удушия слегка подкосились ноги, но Джонатан устоял. — Скажи мне, ты знаешь, что происходит? Норман смотрел ему в глаза. — Да, — тихо ответил тот и разрыдался. — Тогда скажи мне, что? — Там мой сын. — Твой кто? Сын? Ты ничего не говорил об этом? — Я, я, я знаю. Сам узнал недавно, Ик. Джонатан продолжал рыдать, отчего началась икота. «Старый ты дурак! Тебя обдурили!» Перебил его Гарп. «Твоя глупость еще — еще большее преступление!» «Гарп, держи себя в руках! Наказать мы всегда успеем!» Осадил его Граф. «Почему ты решил, что это твой сын?» «Письма! Он принес... мне письма! Я писал их его матери, моей... Лулу!» Ответил Джонатан и разрыдался сильнее. — Простите, я чувствовал, что виноват. Ик. Он просил лишь одну услугу. Он обещал ик, не брать много, лишь бы покинуть этот континент. Ик. Простите меня. — Если твой сын в банде, значит, ты знаешь, где их логово? — спросил Гарб. — Нет, но завтра мы встречаемся с моим сыном в нашем месте. — Что с тобой делать, — решит мистер Брукс. — Прошу, не убивайте моего сына. Накажите лучше меня. «Откуда такая любовь к незнакомому человеку?» — рассердился Гарб. «Я предал его мать», — Джонатан успокоился. «Теперь у меня появился шанс вернуть ей долг». «Хорошо», — сказал Норман. «Гарб, завтра прогуляешься с ним в то место». «Понял мистер Брукс». Гарб наклонился к дворецкому и шепотом спросил его. «Тот, что лежит у ворот, не твой сын?» «Нет». Гар потащил за ногу малыша подальше за ворота, чтобы никто их не видел, и свернул ему шею.